Глава двадцать шестая Народ железный там живет в горах, Он жителю равнин внушает страх, Твердыню скал обводит гордый глаз, Приют нужды и воли, И не раз уверенностью вскормленная сила Низине разорением грозила. Грей — Что вас так задержало? — спросил мистер Джарви, Когда я вошел в столовую этого честного джентльмена. Час давно пробила, сейчас уже добрых пять минут второго. Мэтти два раза подходила к дверям с блюдом на подносе. И ваше счастье, что сегодня у нас на обед голова барашка. Она от задержки не испортится. а Овечья голова, та, если чуточку ее переварить, сущий яд, как бывало говаривал мой достойный отец. Он больше всего любил ушка правильный был человек. Я должным образом извинился за свою неаккуратность, И вскоре меня усадили за стол, где председательствовал мистер Джарви, с великим усердием и гостеприимством, понуждая и меня, и Оуэна оказывать шотландским лакомством, под которыми ломился его стол, больше чести, чем это было приемлемо для нашего южного вкуса. Я лавировал довольно успешно, пользуясь теми светскими навыками, которые помогают человеку спастись от такого рода благожелательного преследования». Но на Оуэна смешно и жалко было смотреть. Придерживаясь более строгих и формальных понятий о вежливости и желая всеми законными средствами почтить и уважить друга нашей фирмы, он со скорбной покорностью глотал кусок за куском паленую шерсть и расхваливал это блюдо срывающимся голосом, в котором отвращение почти заглушало учтивость. Когда сняли скатерть, Мистер Джарви собственной рукой замешал небольшую чашу бренди-пунша, первую, какую довелось мне выпить. «Лимоны», — поведал он нам, — «были с его собственной маленькой заморской фермы» в Вест-Индии, как показало нам пояснительное движение его плеча. А рецепт составления напитка он узнал от старого капитана Кофенки, который сам перенял это искусство, как полагают в народе, шепотом добавил Бейли, «отвес индских пиратов». Но напиток превосходный, сказал он, подчая нас. Ведь нередко на дурном рынке можно купить хороший товар. И надо сказать, капитан Коффинки, когда я водил с ним знакомство, был вполне достойный человек, только вот божился он отчаянно. Он умер, бедняга, и дал свой отчет Всевышнему, и я надеюсь, что отчет его принят, надеюсь, что принят». Бунш показался нам чрезвычайно вкусным и привел к долгому разговору между Оуэном и нашим хозяином о выгоде соединения королевств, открывавшего для Глазга благотворную возможность завязать торговлю с британскими колониями в Америке и Вест-Индии, и благодаря новым рынкам расширить свой вывоз. Однако на замечание Оуэна, что Шотландии трудно было бы удовлетворить американский спрос, не закупая товаров в Англии, Мистер Джарви стал возражать горячо и красноречиво. «Ну нет, сэр, мы твердо стоим на своих ногах и нащупываем все, что нужно, на дне своей кошелки. В Стерлинге есть у нас шевиот, в Массельбурге дамское сукно, в Эберди не чулки, Эдинбург поставляет нам шелун и всякие сорта шерстяной пряжи, и есть у нас полотно всех сортов, лучше и дешевле, чем у вас в Лондоне, а ваши английские товары — Манчестерскую мануфактуру, шеффилдскую сталь, ньюкословскую глиняную посуду мы покупаем не дороже, чем вы у себя в Ливерпуле. А с бумажными тканями и с муслинами мы делаем просто чудеса. Так-то, сэр? Дайте каждой селедке висеть на своей голове, каждой овце на собственном окороке. И вы увидите, сэр, что мы, глазговцы, не так уж сильно от вас отстали, как бы еще не пришлось вам нас догонять. «Вам скучно слушать нашу беседу, мистер Озбалдистон», — добавил он, заметив, что я давно молчу. «Но вы знаете пословицу. Коробейник всегда говорит о своем коробе». Я извинился и объяснил, что причина моего рассеянного внимания — печальное обстоятельство и необычные приключения, случившиеся со мною утром. Таким образом я достиг того, чего искал, удобного случая ясно, без помехи, рассказать свою повесть. Я только умолчал о полученной ране, находя, что она не заслуживает упоминания. Мистер Джарви слушал с большим вниманием и явным интересом, моргая серыми глазками, часто прикладываясь к табакерке и перебивая меня только короткими восклицаниями.